Рассказ четырнадцатый о том, как кошка съела мышей и была отстранена от должности. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста надела платье цвета цветка гранатового дерева и, украсив себя драгоценностями и подвесками, пошла отпрашиваться к попугаю. Заметив, что она забочена, она спросила так. «О радующий душу, почему ты сегодня печален и что тебя так тревожит?» Попугай отвечал. «О госпожа, горе твое убивает меня, тревожусь я о том, что ты каждую ночь приходишь ко мне с просьбой отпустить тебя, но пока мы беседуем, наступает утро, как бы не случилось того, что внезапно приедет твой муж, и ты тогда не сможешь уйти, а если не уйти, о что будешь раскаиваться, подобно той кошке, которая съела мышей и оказалась посрамленной». Худжаста, услышав это, возразила. «О, попугай, ведь мыши и кошкина пища. Странно, что съевший мышей кошка осрамилась. Я что-то не поняла этой тайны. Объясни». И попугай начал рассказывать. В одной дикой местности жил тигр, который так одряхлел, что от старости зубы его выпали вместе с корнями. Когда ему случалось есть мясо, то сухожилия застревали у него в деснах. В этом джангале водились и мыши. Когда ночью тигр засыпал, мыши прибегали, выдергивали сухожилия из его дёсен и ели. Тигру это причиняло беспокойство, и он просыпался. В конце концов, он приказал другим зверям так. «Устройте так, чтобы мыши меня не тревожили, я мог бы спокойно спать». Тогда лисица, покорно сложив лапы, доложила. «О, повелитель, среди ваших подданных имеется кошка. Назначьте её на службу охраны, а сами спокойно отдыхайте всю ночь». Речь лисицы понравилась тигру, и, призвав кошку, он поручил ей должность охранника. Кошка ревностно принялась служить. Мыши, завидев ее, убежали в заросли. Тигр ночью в волю отоспался, а кошке дал повышение. Но кошка была так хитра, что, угрожая мышам издали, все же никогда их не ловила и не ела, ибо она рассуждала так. «Я получила такую должность благодаря мышам. Если я их всех поем, то тигр не будет во мне нуждаться и решит меня службы». Обдумав все это, она наложила на себя пост и ни одной мыши не съела. Но однажды бог помрачил ее разум. Она привела к тигру своего детеныша и, покорно сложив лапки, стала докладывать. «Сегодня мне нужно уйти кое-куда по одному делу. Если позволите, то я оставлю здесь своего детеныша, а завтра утром снова предстану перед владыкой». Эти слова понравились тигру, и он охотно дал ей разрешение. Кошка отправилась по своим кошачьим делам, а котенок едва замечал где-нибудь мышь, тотчас ловил ее, и за одни сутки покончил со всеми. Когда кошка вернулась на другой день утром, то нашла всех мышей мертвыми. Тогда она стала бить себя по голове восклицая. «О негодный, что ты наделал? Зачем ты умертвел всех мышей? Ведь я благодаря им была в почете». Котенок возразил. «Зачем же ты не запретила мне этого, уходя?» Короче говоря, она пожалела о своей оплошности и раскаялась в ней. Когда до тигра дошла весть о том, что в джангале от мышей не осталось если да он уволил кошку и отстранил ее от должности. Окончив эту сказку, попугай сказал так. «О, госпожа, ты очень нехорошо поступаешь, что так долго не идёшь к милому и каждую ночь теряешь понапрасну. Я боюсь, как бы ни приехал твой муж, и ты не осрамилась, как эта кошка». Выслушав его, Худжаста собралась уходить, но в это время настало утро, и петух запел. Ей и на этот раз пришлось остаться, тогда она заплакала и прочла такие стихи. Ночь свидания пропала. «Ах, это утро! Зачем ты настала?»